Глава 54 Ночью мне приснился странный, слишком живой сон. Не тот, что растворяется сразу после пробуждения, оставляя лишь легкое послевкусие. Нет, этот врезался в память. Я стояла в огромном зале, высокие колонны тянулись к куполообразному потолку, стены были завешаны тяжелыми темными тканями пол сверкал под ногами отражая огни из канделябров все говорило о власти и величии на возвышении сидел мужчина стройный сдержанный одетый без излишеств но с короной на голове король его лицо казалось усталым губы поджаты взгляд упрямо прямой перед ним стоял константин я узнала его сразу, но он был другим никакой привычной мягкой иронии никакой терпеливой сдержанности Он словно стал острее, тверже. Черты лица напряжены, руки сжаты в кулаки. От него исходило столько злости, что в зале будто похолодало. «Я не мог поступить иначе», — продолжил начатый разговор король. Говорил ровно, но я услышала за его голосом оправдание. «Это политика, ты же понимаешь. Я рисковал всем, троном, стабильностью». Страна могла скатиться в междуусобную бойню. Выбор был очевиден. Как бы мне ни было жаль Михаила. Константин сделал шаг вперед, сжав челюсть. Его голос прозвучал твердо и сдержанно, но в нем была боль. Он же был тебе другом, не просто советником, не просто соратником, другом, ты слышишь? Ты не только казнил Михаила, ты обрек и его семью. Ты понимаешь, что на тебе кровь ни одного человека. Ты убил их всех!» Король вскинул голову. «Не навешивай на меня больше, чем есть!» — отрезал он. «Я дал им большое поместье. Отстранил от столицы. Да, но не бросил. Все утихнет, и я верну им все, что у них забрали. Это временная мера, Константин. Жестокая, да, но необходимая». Ты сам видел, какое им дали поместье? Голос Константина стал резким. Поместье гончаровых! Король остолбенел. В его взгляде отразилось настоящее потрясение, мгновенное, острое, ненаигранное. Он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но слова застряли. Я не знал, выдохнул он. На секунду повисла тишина. Константин смотрел на него, как на чужого. Ты обрёк их на медленное умирание от голода, холода, позора. Усадьба разрушена, проклята, и ты даже не знал? Король опустил глаза. Его пальцы сжались на подлокотниках трона, побелевшие костяшки рук, нервный тик на щеке. Казалось, он сейчас сорвется, закричит. Но нет, только тишина, тяжелая, давящая. «Я доверял людям», — наконец глухо сказал он. «Думал, они все устроят. Хотел минимизировать боль, сделать хоть что-то правильное. Это все, что я мог». «Ты король! Ты не имеешь права предполагать! Ты обязан знать!» Король закрыл глаза. «Полина не пережила казнь Михаила», — добавил Константин тихо. «Она умерла. Дочь осталась одна». Король сел ровнее. А потом резко, с той уверенностью, с какой произносится указание, проговорил. Тогда ты займешься этим делом, произнес он, не глядя в лицо Константину. Поедешь туда, разберешься и. Говорить дальше ему не хотелось, но он все же продолжил. Если тебе так не все равно, если ты так переживаешь, я приказываю тебе жениться на дочери Михаила и Полины. Константин смотрел на него молча, потом качнул головой медленно, с недоверием и глубоким разочарованием. «Нет», — сказал он глухо. «Да, это приказ», — отрезал король, вновь натянув на себя маску власти. «Сейчас подготовят бумаги, и ты это сделаешь. Тогда и она будет под защитой, и ты сможешь искупить свою вину, если считаешь, что мог что-то предотвратить». «Ответь мне честно», — сказал Константин, вдруг устало, почти тихо. «Если бы большой политике понадобилась жертва не Михаила, а меня, ты бы поступил так же?» Король вздрогнул. Его глаза встретились с глазами Константина на секунду и тут же скользнули в сторону. Повисло тяжелое молчание. «Не отвечай», — тихо сказал Константин. «Я и так понял». Он развернулся и пошел к выходу. «Принуждать Арину я не буду», — бросил он через плечо. «Если она откажется, я не женюсь. И тогда можешь делать со мной что хочешь». «Ха!» — король вскинулся. В голосе его прозвучала почти истерическая насмешка. «Да кто же откажется? Это же честь, судьба, спасение для нее. Я больше не буду тебе служить». Голос Константина был теперь предельно ясным. «Я все еще твой король!» — выкрикнул тот, вскакивая с трона. «Можешь казнить меня!» — отозвался Константин, не сбавляя шага. Король сжал зубы, он был готов к буре, к мятежу, к проклятиям, но ни к этому спокойному презрению, ни к уходу. Это было куда страшнее. «Ты устал. Я даю тебе отпуск. Месяц». За это время ты все переосмыслишь. Константин на мгновение замер, остановился, сделал вдох, не оборачиваясь. Я не вернусь, произнес он четко и ушел. Один сон угас, и тут же вспыхнул новый, не давая мне очнуться. День был теплым, но в воздухе стояла вязкая тяжесть. Константин шел по коридору, и шаги отдавались в пустых стенах. Лицо его было спокойным, почти отрешенным, но глаза злыми. Он знал, кого и ищет. «Господин Мартынов у себя?» — спросил он у писаря. Тот лишь молча кивнул и сразу отвернулся. Слишком уж часто за последнее время смотрели в сторону этого человека с тревогой, но никто не решался ничего сказать. Дверь распахнулась без стука. Мартынов, высокий и худой мужчина с сальными волосами и липкой улыбкой, оторвался от бумаг. «А, ваша светлость», — проговорил он, вставая, — «чем обязан?» «Сядьте», — отрезал Константин. Он подошел к столу, выложил на него пачку писем, три клятвенных показания и одну печать, ту самую, что в свое время принадлежала Михаилу, отцу Арины. «Это что?» — голос Мартынова стал натянутым. «Это доказательство того, как вы обманом и угрозами», подставили человека и довели дело до казни и как позже вы прибрали себе все имущество его семьи мартынов побледнел он попытался улыбнуться, но губы не слушались. вы не понимаете это были распоряжения сверху я лишь исполнитель не лгите голос константина был спокоен, но в нем звенела сталь он подошел ближе очень медленно Взгляд его не отрывался от лица Мартынова. «Не пугайте меня! Я буду жаловаться королю!» — закричал, сразу как-то ставший жалким Мартынов, делая попытки покинуть кабинет. Константин схватил мужчину за грудки, рывком прижал к стене, никто не вмешался. Стража в коридоре не шелохнулась. «Отпустите! Я ни в чем не виноват!» «Нет», — тихо сказал Константин. Я прикажу, чтобы ты отдал все, что отнял, чтобы ты публично признал вину, а потом будет суд. Он смотрел прямо в глаза мужчине. И казнь, поверь моему слову. И Мартынов поверил. Его гордость покатилась вслед за каплями пота по вискам. Отряхнув руки, как будто прикасался к чему-то мерзкому, Константин вышел за дверь и бросил стражникам. «Арестовать его!» Из кабинета раздавались мужские рыдания. Я проснулась резко, как будто меня выдернули из глубины. Лицо мокрое от слез, простыня сбилась и скомкалась. Сердце колотилось, как если бы я бежала. Это был не просто сон, я знала. Слишком многое совпадало. Лица, интонации, даже названия. Все выглядело, как будто я видела то, что было на самом деле, а не специфическую активность мозга, именуемую сном. Я пролежала до рассвета, глядя в потолок, в тишину, которая давила сильнее любого шума, а потом заснула на час, может, два. Проснулась разбитая и в плохом настроении.